Глава 16 Когда они закончили с Джайлсом Рикордом, их уже ждал Чарли. Как и предполагал Эшвард, он выпросил у Алекса Бартона кофе и кусочек домашнего пирога и сидел в гостиной. Засыпав пиджак крошками, он читал газету «Сан». «Этот Алекс неплохой малый», — заявил Чарли, кивнув в сторону кухни. «Чарли, да у тебя все неплохие, кто готов накормить». Иногда Вера теряла всякую надежду на Чарли. Дело было даже не в том, что он дурак. Дураком он не был, но совсем ненаблюдательный и рассудительности, как у мошки. Они вновь вернулись в часовню. Дверь была закрыта от холода, и Вера подумала, что если в ближайшее время она не выйдет на свежий воздух, у нее случится припадок. Из кухни доносились запахи готовящегося обеда. Она попыталась вспомнить, есть ли в этой части побережья приличный пап чтобы и пообедать, и выпить пинту пива. Хотя, возможно, проще остаться в доме писателей. Алекс Бартон — отличный повар. Мысли веры начали блуждать. Странно все-таки живет этот Алекс. Торчит в доме с кучей писак среднего возраста. Для общения только мать, которая, судя по всему, тоскует по своему богемному прошлому. Тут ей вдруг показалось, что Алекс немного похож на Джайлса Рикарда, то тоже провел большую часть своей взрослой жизни с матерью. Пока не одумался, дальше жить с матерью и ее собаками я не мог. Да и я сама тоже всю жизнь провела под родительским крылом. Гектор хотел сына, которого бы создал по своему образу и подобию. Такого же любителя оружия и хищных птиц, который с легкостью нарушает закон. Вместо этого у него родилась дочь, да еще со своей головой на плечах. Затем Вера заметила, как Чарли и Джо смотрят на нее, и она вновь вынырнула в настоящее. «Есть информация, Чарли. Что вам с милашкой Холли удалось откопать?» «Не знаю, что там у Холли», — начал Чарли. «Она пыталась выйти на бывшую Ленни Томаса, узнать, не было ли там истории домашнего насилия. А я созвонился с приятелем, он служил сержантом в Камбрии. Марка Уинтертона, он помнит». «И что сказал?» «Ничего особенного. Сказал тихий, малый, регулярно ходит в церковь. Ну, знаете таких. Хороший начальник, все делает по регламенту, руководство его любило. С деньгами у него вечно было туговато, всему отделу пива в баре не покупал. И чтобы он сдал на что-то, надо было зажать в угол и как следует наехать». «Значит, уважаемый, но не популярный». Вера подумала, неплохо иметь в отделе такого человека. Такой точно играть на публику и рисоваться не будет». «Да, хотя ему все очень сочувствовали, когда у него умерла дочь». «Что случилось?» Вера резко подняла голову. «Связалась в университете с плохой компанией, передозировкой героина, судя по всему. Патологоанатом так и не установил, самоубийство или несчастный случай». «А люди что говорят?» «В смысле?» «Что твой приятель думает? У сослуживцев наверняка есть своя версия?» Вера была уверена. В отделе новость о смерти дочери обсуждали несколько недель. Конечно, ему сочувствовали, но без гадких сплетен не обошлось. Кто-то наверняка позлорадствовал, что у этого чистоплюя, вечно отчитывавшего их за лишние расходы, дочь пошла по наклонной. «Не знаю», — Чарли выглядел озадаченным, — «он не сказал». «Так спроси у него, если он работает в Карлайле, то это не так уж и далеко». «Час езды по А-69, поезжай к нему, купи парню пиво». «Да, конечно», — Чарли просветлел. «А в каком университете училась эта девушка?» — неожиданно спросила Вера. «Да не знаю я», — Чарли показалось ему специально задают ему вопросов. «А есть разница?» «Может, в этом причина приезда Уинтертона», — ответила Вера. «Если она погибла в Ньюкасле или Нортумбрии, то его тянет в эти места. А может, она училась в Святой Урсуле?» Тогда возникает любопытная ниточка между жертвой и бывшим полицейским». Она посмотрела на два скептических выражения лица. «А иначе какого черта он здесь делает? Как писатель Марк не очень, поэтому не получил стипендию. При этом Чарли сказал, что с деньгами у него туго. Что-то не сходится». «Возможно, он хотел написать о смерти дочери, рассказать о случившемся. Это помогает». Джо Эшвард заговорил впервые за утро. До этого взгляд его был рассеянным, и Вера даже сомневалась, слушает он или нет. «Как способ смириться с потерей?» — добавил он. «А мы знаем, о чем он писал». Вера вспоминала текст Джоанны. «Все эти слова», — подумала она, — «кажется, с этим расследованием я только сижу и разговариваю о словах, написанных подозреваемыми». Она снова почувствовала потребность в свежем воздухе, захотелось сбежать из этого дома. Вера даже позавидовала Чарли, которому нужно было ехать в Камбрию. «Но, в конце концов, она босс. Значит, и для себя тоже может придумать что-нибудь эдакое». Эшвард покачал головой. Лицо Чарли ничего не выражало. «Что делаем дальше?» — поинтересовался Джо. «Чарли отвезет таблетки Нины Бэкворд в отдел, отдаст в лабораторию». Мы с вами поедем обедать. Потом, если Холли узнает, где живет бывшая жена Ленни Томаса, поедем к ней. А тут кто будет?» Вера подумала, что дом писателей можно оставить на несколько часов. На самом деле, ей было все равно, лишь бы передохнуть. Затем у нее появилась идея. «Надо вызвать Холли. Пусть побеседует с Марком Уинтертоном. Они два сапога пара. Она наверняка выведает у него больше, чем я. Слишком уж долго мы держим ее в отделе». «А когда мне ехать в Карлайл к моему приятелю?» Вера ясно видела недовольство Чарли от того, что его не позвали на обед. «А с этим, Чарли, ты займешься в свое свободное время». На обед они поехали в паб в Крастере, где устроились на втором этаже, откуда открывался вид на Тихое море. Сэндвичи с крабом и копченый лосось из коптильни через дорогу. День был по-прежнему холодным и ясным, и Вера чувствовала себя прогульщицей. Она попросила Джо сесть за руль и по дороге поговорила с Холли. Бывшая жена Ленни работала в детском саду, в Кремлингтоне. Ожидала их в три. «В доме писателей как будто нечем дышать», — сказала Вера. К сэндвичам она взяла стакан сухого белого. От стакана пива за обедом ей иногда хотелось спать. «Перестаешь соображать. Тут гораздо лучше». «Так вы все разгадали? Вы поняли, кто зарезал старого козла и почему?» Иногда Джо бывал забавным, но Вере пришлось его разочаровать. «Нет, приятель, понятия не имею. Но сейчас, мне кажется, я смогу выяснить, кто же все-таки убийца». Детский сад входил в центр «Уверенное начало». И сначала Вера с Джо пошли не туда, попав в группе беременных женщин, которые лежали на полу и делали дыхательные упражнения. Они напомнили Вере тюлени на берегу, круглых и гладких, сверкающих в лучах солнца. У Веры был период, когда она тоже подумывала о ребенке. Ей тогда было под сорок, и у нее был мужчина. Единственный мужчина, с которым она могла бы жить. Но он не захотел, и ничего не вышло. А теперь она вообще не была уверена, что решилась бы пройти через все эти хлопоты. Хелен Томас ждала их в детской. Несколько детей были совсем крошечными и лежали в кроватках, Остальные, окруженные пластмассовыми игрушками, сидели с воспитателями на ярком ковре. Эшвард, всегда любивший малышей, присел на корточки и начал издавать дурацкие звуки. «Даже не думай, Джо», — предупредила Вера, лишать отчасти в шутку. «У тебя и так трое, и они мешают тебе работать». Бывшая жена Лени обратилась к коллеге. «Ты за главную, хорошо, Джилл? Я буду в кабинете, если что». Вера ожидала, что бывшая жена Томаса обычная няня, Меняет подгузники, подтирает носы, но их встретила уверенная в себе женщина, которая, казалось, была здесь начальницей. Ее кабинет оказался небольшим, но очень аккуратным и чистым. Хелен Томас кивнула, предлагая им расположиться в креслах, а сама уселась на край стола. На стенах висели графики и расписания, плакаты о здоровом питании и о важности игр. «Чем могу помочь? Мне звонили из полиции, но о предмете разговора ничего не сказали». «Мы по поводу Лени Томаса. Вы были его женой?» Трудно было представить эту маленькую, аккуратную женщину в одной постели с мужчиной, которого они видели в доме писателей. «Да». Наступила пауза. «У него неприятности?» «Скорее всего, нет. Вы, наверное, читали, что в доме писателей на побережье произошло убийство. Лени один из свидетелей». «Значит, неподозреваемый?» «Не больше, чем все остальные?» «Бросьте, инспектор». «Много у кого там есть прошлой судимости? Вряд ли вы поедете разговаривать еще с чьей-нибудь бывшей женой». Вера хотела было огрызнуться в ответ, но потом вспомнила, что узнала о Лени на утренней летучке. «Иногда полиция делает предположения», — сказала она. «Это вовсе не значит, что эти предположения верны. Давайте вы нам расскажете все, как есть». Хелен ответила не сразу. Казалось, ей нужно время, чтобы обдумать свои слова. «Будете чай? Кофе?» Они покачали головами. «Лени — хороший человек», — начала Хелен. «Романтик и мечтатель, но хороший». «Поэтому вы развелись, не могли ужиться с его мечтами». «Мы развелись, потому что я завела роман». Этот ответ последовал незамедлительно. «Мне нужен был мужчина, который живет настоящим, а не будущим. Когда Лени уволили из Бэнкса, он построил планов, а я одна ломала голову, как выплачивать ипотеку. Мой любовник был стабильным». «Надёжным, но уж очень нудным, и мы скоро разошлись. Развод был идеей Ленни. Он думал, я идеальная, и так и не смог простить, что я оказалась не такой. Мы все ещё хорошие друзья. У нас есть сын, Дэниел. Мы часто видимся. Иногда я думаю, что если... Что, если вам снова сойтись?» Закончила Вера за неё. «Ну да», — она улыбнулась. «Глупо, да?» «А сколько вы были замужем?» — поинтересовался Джо. Вере показалось, Эшвард спросил искренне. Может, у него тоже были какие-то мечты? «Больше 15 лет. Я знал о Лене еще со школы. Клоун веселил весь класс. Отчаянно старался всем угодить. Я уехала в колледж, а у него начались неприятности. Ничего серьезного. Один из людей Блайта дергал за ниточки, заставил поверить, что он запросто заработает много денег. Опять глупые мечты. Мы снова встретились с Леней, когда тот только вышел из тюрьмы, на свадьбе школьного друга». «Он всегда знал, как меня рассмешить. Он вас обожал», — сказала Вера. Она подумала о Джеке, который обожал Джоанну, и снова задалась вопросом, не было ли и в этих отношениях кого-то третьего, тайный и совсем неожиданный любовник. «Да, наверное», — Хеллен слегка рассмеялась. «Нелегко, когда так превозносят. Меня устраивало». Хеллен стала серьезной. Где-то в коридоре заплакал ребёнок. Она прислушалась на мгновение и решила, что всё в порядке. «Я была очень застенчивой. сообразительной, но выделяться из толпы или высказывать своё мнение не стремилась. Ленни придавал мне уверенности. Я сдавала экзамены, пыталась добиться повышения. Он всегда в меня верил. Но я почему-то никак не могла поверить в него. В его мечты, — подсказала Вера. Да, в его мечты. Давно он хотел стать писателем. Ребенок перестал плакать. За дверью кабинета начали разговаривать две матери. «С тех пор, как мы стали жить вместе. Он ходил на занятия в тюрьме, и учитель его хвалил. Иногда он читал свои рассказы, и мне казалось, они неплохие. Но что я понимаю? Но у нас был ребенок, и я хотела, чтобы Дэниел рос в лучших условиях, чем мы с Ленни. Он был не против поработать на стройплощадке. У него там появились друзья, и денег зарабатывал больше, чем раньше. Мне казалось, Ленни доволен» а потом у него начала болеть спина. Да, люди не воспринимают больную спину всерьез, думают, ерунда какая-то, и только врачей обманывают, но Леннис страшно мучился. Хелен снова на мгновение отвлеклась на шум снаружи. На этот раз это были дети постарше, которые пели. Сначала я поощряла его сочинительство, думала, поможет отвлечься от боли. Потом ему стало лучше, и я решила, что он выйдет на нормальную работу. Дело даже не в деньгах. Я к тому времени зарабатывала достаточно, чтобы содержать нас всех. Но мне не хотелось, чтобы Дэниел видел отца, который целыми днями сидит дома и ничего не делает. Но все, о чем Ленни говорил, его рассказы, как он найдет издателя, и что он нам купит, когда станет богатым и знаменитым. «Человек, которого убили в доме писателей», — вставила Вера, — «был довольно известным. По телевизору все время говорил о книгах». Судя по всему, он сказал Ленни, что рассказы у него неплохие и их могут напечатать. Предложил ему связаться с издателем. Сказал, его книги окажутся на полках книжных магазинов. Хелен в ужасе подняла лицо. А потом он умер, и надежды не стало. «Ох, бедный Ленни! У этого человека, Тони Фердинанда, была весьма своеобразная репутация». Вера подбирала слова. «Говорят, он бывал грубым со своими студентами. Могло ли так случиться, что Ленни вышел из себя, когда его работу критиковали или высмеивали?» «Нет», — ответила Хелен. «Ленни никогда не выходил из себя. Даже когда я рассказала ему о своей интрижке, он расстроился, но не разозлился. Он человек очень мягкий». На мгновение они замолчали. Вера надеялась, Хелен продолжит, но та сидела на столе, качая ногами, как ребенок. «Можно ли ей верить?» «Лени звонил вам из дома писателей, рассказывал об убийстве?» — спросила, наконец, Вера. «Вы же все еще общаетесь?» «Да, звонил. Он подумал, мы услышим об убийстве в новостях, хотел сказать, что с ним все в порядке». «Значит, наше появление не такая уж неожиданность. Было время подготовить для нас историю». «Мне не нужно было готовить историю, инспектор», — произнесла Хелен с прежней враждебностью в голосе. «Я рассказала правду». Вера поняла. Большего от этой женщины ей не добиться. И поднялась с кресла. Эшвард последовал ее примеру. Вера остановилась у двери и обернулась. «А как Лени выяснил, что вы завели роман?» «Никак. Когда я рассталась со своим любовником, то сама рассказала. Ненавижу хранить секреты». «Вам, наверное, стало легче», прошептала Вера так тихо, что Хелен ее не услышала. «А вот Джо услышал». Вера заметила, что ее слова очень его удивили, и добавила, вот лени, легче явно не стало.